Глава седьмая. Мутная вода. Хищником оказался невысокий коренастый человек в драном джинсовом комбинезоне и кожаном плаще. Ломкой и неуверенной походкой он двинулся по коридору, преграждая нам путь к свободе. Прошли доли секунды, показавшиеся мне вечностью, между его рыком и мгновением, в котором мут одним прыжком нырнул обратно за угол. Втаскивая меня в укрытие неожиданно мощным для его комплекции рывком, он чужим голосом прохрипел «Гранаты! Рюкзак! Не смотри в глаза!» Неестественная бледность расползалась по его лицу, а над верхней губой выступили крупные капли пота. Тут уши у меня заложило, сознание пошатнулось, и в мыслях появился разброд и гул на одной высокой ноте. «Контролер!» Приглушенно выдохнул мут, вытирая под рукавом. Лицо его немного порозовело. думая о воде, представляя ее себе. Остужай ею свое сознание. Не пускай в него контролера, иначе возьмет в рабство, сожжет мозг за считанные минуты. Секунды ментальной борьбы и я мысленно соорудил водопад. Хороший такой, качественный, прохладный». Тем временем зверь ревел, нанося планомерные невидимые удары, которые стабильно экранировала стена. Наш хищник был умен, он не стремился навстречу с вооруженными людьми, как те же псевдоплоти, не пытался приблизиться, как стайка собак, он выжидал, не давал нам покинуть укрытие, регулярно гоня ментальную волну на наши любопытные грешные головы. Мут пошарил по карманам жилета и выудил из них гранату РГД-5. Тем временем контролер медленным, но твердым шагом двинулся нам навстречу. Очевидно, того расстояния, на котором мы находились, не было достаточно, чтобы нас захомутать, хотя муту уже изрядно досталось. Мутант медленно и нетвердо, шажок за шажком, ковылял непослушными стопами по покрытому мусором полу. Хруст деморализовал. Один шаг, другой, и вот он уже скоро покажется в дверном проеме. О воде было думать крайне сложно, но я старался изо всех сил. Выглянув из-за угла, напарник выругался и метнул в мутанта гранату, но не докинул, и та взорвалась в пяти шагах от противника. Далее последовал удар контролера. Вернувшись в укрытие, мут с неким усилием толкнул меня к лежащим на земле рюкзакам. «Гранату достань, бестолочь! Ой, не могу! Плохо!» Я сгреб его в охапку и отволок бессознательного напарника к стене. Все остальное помнится мне как в тумане. Контролер, в отличие от мута, оставался в сознании, хотя ноги и живот его были изрядно посечены осколками. Поэтому он шел на меня, хромая и заметно приваливаясь набок Особь оказалась крайне живучий, Гуманоидный тип, как и у кровососа. Определенно мужские черты лица. Крупные, будто бугристые, как кусок цельной глины. Кое-где кожа содрана, и в прорехах, похожих на кратеры, проступает темная плоть. На руках бинты и ожоги, будто его пытали. Нужно было срочно принять решение. Искать гранаты — это время. Да и расстояние сокращается. Как бы ни контузило и не посекло контролера, он все еще оставался голодным и сильным хищником. Я не придумал ничего умнее, чем просто поливать его огнем из абакана. Хотя, в общем-то, и сам прекрасно знал, что целиться нужно точно в голову. Однако мутант не давал мне собраться, нанося ментальные удары всякий раз, как я высовывался из своего укрытия из чего я сделал вывод, что ему необходим обязательный зрительный контакт с жертвой. Ситуация вырисовывалась скверная. Мой напарник пускает кровавые сопли у дальней стены. Контролер буквально с внутренностями наперевес, медленно, но стабильно шаркает по коридору. А я и носа показать не могу из-за угла, в страхе получить особенно болезненный хук в мои любимые полушария мозга которые чудом уцелели за мой краткий, но весьма бурный век папарацци. Оценив ситуацию, я решил обуздать свой страх и последовать совету мута, а именно вытащить из кармана рюкзака еще одну гранату. Но руки меня не слушались, мысли мерцали и разлетались, как светлячки. Думать о водопаде становилось все труднее. Чем ближе подбирался контролер, тем сильнее мне хотелось бросить все и выбежать к нему навстречу, Но я крепился, убеждая себя, что шаг этот по каким-то неизвестным мне причинам не был бы правильным. И на чистом автоматизме продолжал искать спасительную РГД по внешним карманам мутовского рюкзака. Наконец-то рука нащупала холодный бок гранаты. На долю секунды я высунулся из-за угла, оценил обстановку и снова спрятался. Контролер стоял метров за десять от меня, привалившись к стене. Я лишь на секунду покинул укрытие, зачем последовал мощный удар и меня накрыло с головой. Вода полилась со стен, потолка, из моих глаз. Она топила меня со всех сторон. Я стоял по пояс в соленом море. Вода стояла у меня во рту, приятно теплая, солоноватая. Я жадно глотал ее и радовался, как никогда спасительным глюком. «Все хорошо». Сейчас это море утопит мутанта, и боль отступит навсегда. Нужно только потерпеть. Коротко замахнувшись, я метнул гранату под ноги мутанту, а сам нырнул за стену, прикрыв руками уши. Последнее, что я помню, это тяжелый привкус железа во рту. Все же то была не вода. Эта кровь хлестала горлом и носом. Хорошо, что не инсульт, подумал я мельком, вытирая липкие губы. А дальше на меня навалилась такая тяжесть, что веки не выдержали и закрылись. Впервые я отключился от умопомрачительной боли в висках, какую раньше ни разу в жизни не чувствовал. Надо ли говорить, что встреча с контролером не оставила наши мозги сырыми? Их изрядно прожарило, и все же эта рагу оказалась мутанту не по зубам. Первым очнулся мут, и уже накладывал повязки на мою саднищую, разодранную при падении руку. «Обработал рану антисептиком. До свадьбы заживет. Сейчас подлатаем тебя. Держи анальгин». «Благодарю сердечно», — выдохнул я и припал сухими губами к бутылке с водой, показавшейся мне после обморока чистейшей амброзией. «Сейчас вылезем и двинемся огородами в сторону бара. Засиживаться не советую. Умойся и погнали». «Двинемся через лес, срежем пару километров, плюс военные никогда не ходят этой дорогой. В лесу завелась пси-собака, опасная тварь. Обязательно попытается нами закусить, если, конечно, не проползем незамеченными. Как и в случае с контролером, рекомендую тебе представлять воду. Это охладит твое сознание и поможет не пустить в него навязанные извне мысли. Конечно, пси-собака не столь умная и совершенно». Но зато она умеет управлять аффектами жертвы, например, может внушать ощущение опасности, плодя свои правдоподобные копии на манер голограмм, или выслеживая добычу на расстоянии, усыпляет бдительность, даря ей ложное чувство покоя, а затем нападает. В одних случаях тварь ждет, чтобы ты запаниковал, в других притупляет пси-воздействием твои инстинкты и атакует вероломно сзади» при любом исходе встреча с ней сулит нешуточную опасность, а уж если она сколотила себе стаю то жди беды и что же нам делать прохрипел я вколем пси блокаторы и будем очень осторожными мутно кинул рюкзак на плечи и хорошенько проморгался умывшись водой из фляги. если честно я выжат давно не встречал контролера особенно на агропроме да еще это псина в лесу Абсолютно однозначно зона меняется, становится опаснее, запускает свои щупальца все дальше. До выброса нужно обязательно попасть в бар. Это палестинка, территория без аномальной активности, на ней выбросы ощущаются мягче, чем в зоне. Если очень повезет, дойдем туда к вечеру, но я не люблю загадывать наперед, пересечь бы лес и на том спасибо. Прошло минут двадцать, не больше. Обезболивающее подействовало. Мут утер салфетками нос, смыв подтеки запекшейся крови, и двинулся по лестнице вверх. Меня же охватила невнятная дрожь, я стремился промедлить, отложить момент выхода, но товарищ был настроен по-боевому. «Давай, дружище, долг зовет», — усмехнулся напарник и скрылся в прорехе люка. Тихо и ловко выбравшись на поверхность, Мут уже осматривался по сторонам, лежа на брюхе среди густого кустарника. Спустя несколько минут я присоединился к нему, и мы ползком, укрытые высокой травой, осторожно двинулись в сторону небольшого лесочка, оккупированного, по словам Мута, хитрым представителем аномальной фауны. Плотно защищенный от чужих глаз ветвями кустарника, мы поднялись на ноги и углубились в сырую прохладу леса. Пахнуло грибами, прелой травой и еще чем-то кислым, на грани восприятия. Но вполне очевидным и слегка волнующим, как будто спелый экзотический фрукт зрел, источая неведомый аромат. Муд слегка напрягся и огляделся. Приготовься. Могут быть галлюцинации, различного рода голоса, вкусовые или обонятельные ощущения. Чувствуешь что-нибудь? Я невольно улыбнулся. «Фруктами пахнет, и лесом». Контролер хорошо поработал над нашим разумом, чем колоссально облегчил задачу этой твари. «Пси-блокаторы действуют, но мозг твой податлив, как пластилин. Думай о воде и будь начеку». Я кивнул в знак согласия, и вот мой внутренний взор снова уставился на мощный и красивый в мелких радугах водопад. «Шли мы не более часа». Время от времени Мут кидал перед собой болт, хмурился и поворачивал в сторону, обходя сомнительное место по широкой дуге. Детектор аномалий молчал, дозиметр тоже. Навязчивый фруктовый запах заметно ослаб. Я немного расслабился и доверился своему проводнику. Голова болела. К горлу то и дело подкатывала тошнота, отчего ноги становились неприятно ватными мод же молчал, хмурился и демонстрировал полную сосредоточенность. Лишь изредка он давал команду остановиться, кидал болт и ненадолго зависал, как будто настраиваясь на невидимые глазу частоты. В целом лес выглядел спокойным, и все же оружие я держал наготове Памятуя наказ Мута, не собирался палить в любой сомнительный объект». Но холодная рукоять оружия придавала мне немного уверенности в сохранности собственной шкуры. Иногда на краю сознания мне чудилось чье-то рычание и высокий голос пожилого человека, почти старика. Слова звучали неразборчиво, но ласково, будто успокаивали и боюкали неразумное плачущее дитя. И рычание прекращалось. А еще в голове изредка появлялась картинка – Воспоминание, но сильно разрозненное, бесконтрольное, неподвластное сознательной обработке Большой корабль стоит на болотистом берегу Люди суетятся под рыжими небесами Им страшно, они спешат внутрь Вот-вот грянет гром, и обрушится боль, неистовая, шипящая, как кислота Заструится по венам «Сведет все члены, наполнит собой бытие и унесет в дремучую безысходность, чтобы спалить в огне. Щемящее чувство сдавленности вползет в легкие, разорвет их изнутри, и вот уже мне самому не хватает воздуха для вдоха. Остался лишь жгучий чужеродный газ, серый пепел и кислотный туман, раздражающий альвеолы легких». Заполняющий их и пожирающие те остатки кислорода, что были в них еще недавно, из сознания исчезает человечность, ее замещает животный страх, дикое боль и желание спрятаться подальше, забиться поглубже, еще глубже, еще, и вот ты уже блуждаешь в лабиринтах небытия, какого-то звериного, наполненного лишь запахами и инстинктами. Это и есть смерть и перерождение в выбросе зоны. Я остановился, подавив позыв тошноты. Встряхнул головой, и картинка рассеялась. Осталось лишь смутное предчувствие чего-то необратимого, надвигающегося неумолимо, но твердо. Теперь я точно знал, как ощущается выброс, ни разу в реальности его не испытав. Муд обернулся, посмотрел на меня и, выслушав мои откровения, встревоженно изрек. «Псина тебя запугивает. Корабль, скорее всего, Скадовск, точка торговли на мрачных болотах. Не люблю я это место. Гиблое, безжизненное, наполненное всякими тварями. Человека там встретить шанс один на тысячу. Скадовск стоит на самый окраине болот, чуть дальше бывшая база чистого неба, севернее, ставшей мега-аномалией сгоревший хутор, наполненный жарками». Там мужики находили редкие артефакты, но я на болото соваться не люблю после того неприятного случая с вожаком кровососов. Эх, если б не доктор, то мы бы с тобой зону не топтали. Конечно, сейчас не время для задушевных разговоров, поэтому побеседуем об этом позже. А теперь двинули, и Муд осторожно зашагал по густому прелому мху. Уже на окраине леса я обернулся и заметил в густом кустарнике ярко-белые бусины глаз. Мелкие, флуоресцентные, чертовски осмысленные фонарики мерцали нам вслед. По спине пробежал холодок, волосы на макушке встали дыбом. На секунду мне показалось, что пес меня сканирует. Тварь вела себя осторожно и не напала на нас, чувствуя, что пробиться в сознание под пси-блокатором невероятно сложно. Оставив попытки, собака скрылась в лесу, и меня, наконец, окончательно отпустила. Выйдя из леса на заставу долго, мут с облегчением выдохнул и утер бисерины пота с лица. А псина-то бдит в оба глаза. Сильная зараза. Умная и хитрая. Смертоносная тварь. Повезло, что не напала. Наверное, просто пока не голодает. А мне она не показалась опасной возразил я товарищу как будто изучала нас присматривалась но не хотела нападать может быть она банально сыта пси собаки не падальщики а не охотники как и кровососы загоняют жертву получают удовольствие от процесса слава богу тебе не знакомо насколько изощренными могут быть высшие хищники зоны кстати о птичках а точнее о кровососах ты обещал мне рассказать страшилку на ночь «Сейчас еще не время? Погоди, дружище, зайдем в бары всей истории мира твои, а пока не нужно терять бдительности, ты же помнишь?» Назидательно ответил мне Мут. Итак, ворота завода Росток сразу же меня изумили. Я даже присвистнул. Монументальность Долговского подхода к безопасности поражала воображение. Ближние подступы к локации закрывали ежи с натянутой между ними колючей проволокой По бокам организованы импровизированные огневые точки, обложенные мешками с песком На вышках дежурят снайперы в количестве шести штук Пространство отлично простреливается на сотни метров вперед Проезжая дорога перегорожена крупной техникой Ржавые автобусы, экскаваторы, зилы Все это формирует периметр заставы с вагончиками и бытовками различного калибра. На крыше Зилов установлены пулеметы, в прогалах между колесами покоятся врытые в землю бетонные плиты. С одного края заставы пролегает поле из аномалий, с другого – свалка брошенной техники и недострой, еще из советского прошлого. Фон там зашкаливает так, что ни в одном костюме не пройти без последствий. «В общем, окопались долговцы знатно. Мут прошел по единственной свободной от техники тропинки, минуя ежи, тщательно перешагивая егазу. Я двинулся следом, смутно ощущая, что дуло всех рабочих орудий в данный момент направлены на нас. «Здравия желаю, товарищ командир», — улыбнулся Мут. «И тебе не хворать, бродяга». Доброжелательно кивнул высокий, худощавый, абсолютно лысый мужчина в бордово-черной броне. «Проходи, бармен ждет тебя. Уже несколько раз справлялся, не проходил ли ты заставу». Мы углубились внутрь блокпоста и вышли на растрескавшуюся дорогу, ведущую в самое сердце бывшего завода «Росток» ставшего ныне резиденцией группировки «Долг», которая, по словам Мута, была нейтральна к вольному сталкерству, но торговли артефактами за периметром зоны не приветствовала и даже осуждала. На огороженном бетонном забором пространстве, за тяжелыми раздвижными воротами, начиналась чистая земля. Поздоровавшись с часовыми и оставив отметки в учетной книге, мы убрали оружие и прошли внутрь я вдохнул полной грудью легкий прохладный воздух в нем не было ноток тления аромата уныния весенний ветерок игриво трепал пряди выбившиеся из под капюшона внутренний зажим немного ослаб и я смог на время исторгнуть тяжкую занозу зоны из сердца неистого верующего во что то чудесное лучшее еще способное чувствовать и сопереживать первым молчание нарушил мут «Знаешь, этот лес нужно обходить стороной. Искать другие пути. Дурное место. Я все время пытался сконцентрироваться на прозрачных потоках воды, а вместо этого видел мутные, стоялые, затхлые озера и ничего не мог с этим сделать. Может быть, тебе просто нужно отдохнуть?» Доверительно отозвался я. «И не в лесу этом грешном собака зарыта. Прости за каламбур». Кровосос понервничать заставил изрядно. Потом контролер за ним вслед. «Как вишенка на торте, пси-собака. Не слишком ли много для одного дня?» «Возможно, ты прав», — задумчиво ответил мут. Но я-то видел, как его что-то тревожило. Терзало, даже ранило, не давая расслабиться. Как будто пси-пес все еще тащился за нами и населял своими призраками душу бродяги мута. «Так, хандро отставить!» Напарник хлопнул себя ладошками по бедрам. «Сейчас поведаю тебе свою страшилку. Чем черт не шутит? Может, тебя неразумного сдует из зоны к чертям свинячим? Сделаю доброе дело». «Кому, мне или зоне?» Рассмеялся я. «Не знаю, не знаю, экстрасенс Арсений». Интригующе улыбнулся мод Я красноречиво посмотрел на него. «Ну, ты давай без имен, я еще пожить хочу». «Ничего», рассмеялся напарник. Тут можно и по имени. Еще один плюс по листинке. Разреши представиться, Андрей. Любить не прошу, я знаешь, старых правил. А вот уважать и прикрывать желательно. Он подмигнул мне. А затем со вкусом и толком выдал обещанный хоррор.